Глава 9, заключающая выходку гораздо худшего свойства с комментариями Твакума из Клейра. Под ним мудрым человеком, до которого мне далеко, было замечено, что несчастье редко приходит в одиночку. Примером этой истины могут мне кажется служить те господа, которые имели несчастье попасться в каком-нибудь грязном деле. Подобное открытие редко остаётся одиноким и обыкновенно приводит к полному разоблачению человека. Так случилось и с бедным Томом. Только что ему простили продажу лошади, как обнаружилось, что незадолго перед тем он продал другой подарок мистера Олгерти изящную Библию, а вырученные деньги употребил по тому же назначению. Библию приобрёл маленький Блайши хотя у него уже был другой, точно такой же, экземпляр. Сделал он это отчасти из уважения к книге, а отчасти из дружбы к тому, не желая, чтобы книга за половинную цену перешла в чужие руки. Поэтому он заплатил означенную половинную цену сам, ибо он был юноша благоразумный и бережно обращался с деньгами, откладывая почти каждый пенс, полученный от мистера Олверти. Говорят, есть люди, которые могут читать только принадлежащие им книги. Напротив, Блайфил, приобретя Библию Джонаса, к другой больше не обращался. Более того, он проводил за чтением этой Библии гораздо больше времени, чем раньше за чтением своей. А так как он часто просил Твакама объяснить ему трудные места, Тот педагог к несчастью обратил внимание на имя Тома, надписанное во многих местах книги. Последовал допрос, и Блафил принуждён был во всём признаться. Тваком решил не оставлять безнаказанным это преступление, которое он называл святотатством. Поэтому он немедленно приступил к порке. Не удовольствовавшись ею, он при первом же свидании рассказал мистеру Олверту о чудовищном, по его мнению, проступке Тома, ругая приемыша самыми последними словами и уподобляя его торговцам, изгнанным из храма. Сквейр посмотрел на дело с совсем иной точки зрения. Он говорил, что не видит, почему продать одну книгу большее преступление, чем продать другую, что продавать Библию не запрещено никаким законом, ни божеским, ни человеческим, и потому вполне позволительно. Великое негодование Твакума, сказал он, приводит ему на память случай с одной набожной женщиной, которая единственно из благочестия украла у своей знакомой проповеди Тиллотсона. Тиллотсон Джон, 1630-1694, английский проповедник-рационалист, От этого сравнения кровь обильно прилила к лицу священника, и без того не бледному. Он уже собрался ответить что-то очень горячее и сердитое, но тут вмешалась миссис Блайфилл, присутствовавшая при споре. Почкенная дама объявила, что она всецела на стороне мистера Сквейра. Она выступила на поддержку его мнения с длинными учеными доводами, Заключив свою речь утверждением, что если Джонс в чём-нибудь виноват, то столько же виноват и сын её, ибо она не видит никакой разницы между продавцом и покупателем, и оба они одинаково должны быть изгнаны из храма. Высказанное миссис Блэфил мнение положило конец спору. Торжество Сквера почти отняло у него дар речи, если бы он в нём нуждался. От вакум не смевший по упомянутым выше причинам противоречить вдове, едва не задохся от возмущения. Что же касается мистера Олверти, то он не пожелал объявить своего мнения, сказав, что мальчик уже понес наказание, и гневался ли он на него или нет, это я предоставляю решить самому читателю. Вскоре после этого Сквайр Вестерн, тот джентльмен, в имении которого была убита Куропатка, подал в суд на полевого сторожа за подобное же правонарушение. Это было большое несчастье для бедняка. Оно не только грозило ему гибелью, но служило также серьезным препятствием для возвращения милости мистера Олверти. Надо сказать, что однажды вечером добрый Сквайр гулял с Блайфиллом и Джонсом и последний ловко привел его к дому черного Джорджа, где он увидел семью бедняги, то есть жену его и детей в самом бедственном положении, не имеющих одежды, терпящих голод и холод, ибо почти все деньги, полученные от джонса, были изтрачены на уплату прежних долгов. Такое зрелище не могло не тронуть мистера Олверки. Он тотчас же дал матери 2 гиннеи, приказав купить на них одежду детям. Одна женщина разрыдалась и, рассыпавшись в благодарностях, не могла удержаться от выражения признательности также и тому, который, по её словам, долго спасал её и её и всю семью от голодной смерти. Если бы не его щедроты, у нас не было бы куска хлеба, не было бы лоскутка, чтобы прикрыть этих несчастных детей, проговорила она. В самом деле, кроме лошади и Библии, Том пожертвовал на нужды пострадавшей семьи свой шлафрук и другие вещи. По возвращении домой Том пустил в ход все свое красноречие, чтобы изобразить бедственное положение этих людей и раскаяние самого Джорджа. Слова его оказали действие на мистера Олверти, который сказал, что, пожалуй, сторож довольно пострадал за свой проступок, что он его простит и подумает, чем обеспечить его, и его семью. Джонс был этим так обрадован, что не выдержал и несмотря на темноту и проливной дождь, побежал обратно за целую милю сообщить бедной женщине добрые вести. Но, подобно другим нетерпеливым разносчикам новостей, он только поставил себя в неприятное положение человека, вынужденного противоречить себе. Ибо злая судьба чёрного Джорджа воспользовалась именно этим кратким отсутствием его друга, чтобы снова разрушить всё его возрождающееся благополучие.